Спрашивал студент физик. Строю станции. Станции? Какие станции? Железнодорожные. Неорбитальные же. Ну, почему именно железнодорожные? Потому что они нужны людям, отвечал Скуру, так словно это разумелось само собой. Занятно, с интересом тянул физик. Станции нужны людям. Хм, никогда не задумывался.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 Просто люблю иметь дело с чем-нибудь конкретным. М -м, прости за бестактность, но найти в жизни что-нибудь конкретное и по-настоящему этим интересоваться — уже само по себе достижение. Разве нет? Цкуру подумал, не издеваются ли над ним, и взглянул в простодушное лицо собеседника. Но тот, похоже, и в самом деле так думал. Серьез и без тени сомнений. «Ты, Цкуру, наверное, любишь мастерить?»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 Хайда. Буквально по-японски «серое поле». фумяки Хайда. Когда он представился, Цкуру тут же подумал. «Ну вот, еще одна цветная фамилия. Мистер Грей. Хотя, конечно, серой это скорее отсутствие цвета, а не наличие». Оба довольно замкнутые по характеру. Они болтали так все увлеченнее и вскоре подружились.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 Традиционная форма японского кукольного театра в сочетании с народным песенным сказом Джорури. Пьесы исполняют под аккомпанемент семя Зарождение жанра относится к концу 16-го, началу 17 века. Родом он был из префектуры Акита светлокожий, с длинными пальцами. Алкоголь, как и сам Цкуру, переносил с трудом, зато отличал на слух Мендельсона от Шумана, чем Цкуру похвастать не мог.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 шикарное логово для простого студента с любопытством заметил он зайдя в гости впервые отец многое заведует риэлторской фирмой у которой несколько квартир в токио объяснил скуру пока они пустуют меня пускают пожить до меня здесь жила старшая сестра закончила вуз съехала теперь живу я все на контору оформлено М -м, так твои предки богачи да как сказать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 «В таком бизнесе нужно постоянно что-то передвигать. То справа налево, то слева направо. Большие деньги. Огромная сумма. У меня ко всей этой возне душа не лежит. Все-таки я не отец. Мне куда радостнее строить станции. Пускай это не так прибыльно». «Ограничиваешь интерес?» — уточнил Хайда. И широко улыбнулся.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 Скоро воспринял это как с обидой, так и с облегчением. «Неужели все вот так и закончилось?» — думал он. «Больше в прошлое не вернуться. Каждому из нас теперь за тридцать. Хватит уже мечтать о нерушимом братстве людей». То ли в журнале, то ли в газете...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 и та выжгла у него в подсознании. «Назови своего ребенка Цкуру». Впрочем, об этом отец никогда не рассказывал. Ни самому Цкуру, никому бы то ни было еще. Как вспоминала мать после тех похорон, очень долго отец не мог выбрать, каким из двух иероглифов Цкуру это имя лучше записать. Оба знака по-японски читаются одинаково, но на письме создают разное впечатление. Второй, по-китайски «со»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 «Может, и правда, созидательным именем ему жилось бы несколько иначе. Но вот что тяжелее...» Так он и стал скуру Тадзаки. А до того был безымянным, хаотичным ничтожеством, куском розового мяса в три кило, прооравшимся ночь напролет. Но уже на рассвете ему дали имя, после чего у него включился мозг, заработала память, и он, наконец, осознал себя.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 Большинство музыки он брал на прокат в универской библиотеке, хотя иногда приносил свои старые виниловые пластинки. У Уцкуру дома был очень хороший проигрыватель, но все диски, оставшиеся от сестры, ограничивались попсой вроде Барри Мэнни Лоу и Pet-Shop Boys, так что сам он вертушку почти не включал. Хайда же больше всего любил классику: инструментальную, камерную или оперную.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 Тихая печальная тема сперва задается медленными, отрывистыми аккордами, а потом переходит в череду вариаций. Оторвав взгляд от книги, Цкуру спросил, что сейчас звучит Ференс лист дю пей», — ответил Хайда. Цикл года странствий. Из его первой тетради, когда он еще в Швейцарии жил. Ремару дзю, не понял Цкуру. В японском языке нет звука, Ло? и большинство японцев инстинктивно заменяют его на «р». «Ле маль ду пей», — повторил Хайда. «Это по-французски. Чаще всего переводят как ностальгия или меланхолия. Но если разобраться, это скорее необъяснимая тоска, охватывающая сердце в чистом поле. Непростое название, трудно перевести адекватно». «Одна моя знакомая часто это играла», — сказал Цкуру. «Одноклассница в школе». «Я тоже люблю эту вещь».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 На столе чашки с чаем. Ее черные волосы, собранные в хвост на затылке. Взгляд, сосредоточенный на странице с нотами. Длинные, изящные пальцы на клавишах. Ступни, неожиданно сильные и точно управляющие педалями. Белые икры, словно из фарфора с глазури Когда ее просили что-либо сыграть, она часто исполняла именно эту мелодию. Люмаль маль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 А он все сидел, поджав губы, не в силах отогнать видение прочь. Хайда смотрел на него пристально. «Если не возражаешь, пускай эти диски побудут пока у тебя», — предложил он, наконец, прячь пластинку в конверт. «Все равно у меня в общаге их негде слушать». Так три пластинки в одной коробке перекочевали в жилище скуру, где и стоят до сих пор. На одной полке с Барри Лоу и Пэтшоп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 Имитация свободного, ничем не связанного мыслительного процесса. Так считал реалист Вольтер. «И ты с этим согласен?» «У ну, любой вещи или явления есть свои рамки. Точно так же есть они и у мысли. Самих рамок бояться не стоит, как не стоит и бояться их разрушать. Разрушение рамок — первичное условие для свободы. Уважение к рамкам, но и ненависть к ним же».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 — На него я ответить пока не могу. Скоро Хайда начал оставаться скуру на ночь по выходным. Они болтали допоздна. Потом Хайда стелил себя на диване в гостиной и засыпал. А наутро варил обоим кофе и жарил омлет. К кофе он относился очень привередливо. Всегда приносил с собой ароматные, тщательно прожаренные кофейные зерна и маленькую электрическую кофемолку.